хотел пройти мимо но вета петровна взяла его за рукав подожди не узнаешь что ли а, -а, -а вынужден был остановиться сизов да узнаю извини у меня в десять худсовет по ленин в париже ничего ленин подождет сухо сказала Вета петровна ты что уже не будешь делать кино по сережкиной книге я звонила режиссеру он сказал что картина остановлена «Ну, отложили пока на время». «Отложили?» — криво усмехнула Света Петровна. «Эх ты, Коля Николаев, мы тебя из вшивых колхозников, люди, вывели, а ты...» «Извини, я должен идти», — сухо сказал Сизов и сделал движение, чтобы пройти мимо. Но Вета Петровна вдруг всхлипнула, сразу потеряв свою чекистскую выдержку, и превратилась в просящую старушку. «Коля...» Я прошу тебя, не закрывай его фильм. Ну что тебе стоит? Это же будет такая прекрасная картина про чекистов, про нашу молодость. но ну, я прошу тебя, ведь эта повесть напечатана в журнале «Знамя» и была хорошей рецензией в литературке. Коля, от меня ничего не зависит. Я получил указание. Извини, я спешу, с досадой сказал Сизов и буквально оторвав ее руку от рукава своего костюма, прошел в директорский кинозал. Там сразу же погас свет, и из аппаратной донеслись первые звуки фильма «Музыка интернационала». Рукавом каракулевого пальто Вета Петровна оттерла слезы и горестно поплелась по коридору в другой производственный корпус. Чувствовала, что она бывала здесь не раз – и легко ориентируется в сложных переходах из здания в здание. Переодетый в гражданский костюм майор Ожерельев следовал за ней. Сегодня ночью мы решили установить негласную слежку за всеми, кто имел отношение к мигуну и кого еще не арестовал или не может арестовать отдел разведки. Но кроме Риты Петровны и Гали Брежневой таких почти не оказалось. В производственном корпусе киностудии Вета Петровна уверенно продвигалась по длинному коридору мимо дверей с табличками «10 дней, которые потрясли мир», «Возрождение», «Лейтенанты», «Ошибки юности», «Мы коммунисты», «Любовь с первого взгляда» и так далее. За дверьми этих комнат трезвонили телефоны, шумели, смеялись и спорили люди. Сюда поминутно входили артисты, ассистенты, гримеры, загримированные вожди революции, немецкие и советские генералы, американские шпионы и разнокалиберные киношные красотки всех возрастов. Навстречу Вете Петровне попались даже сразу два Карла Маркса, которые, напропалую, ухаживая за смазливой молоденькой ассистенткой, шли в группу «Мы коммунисты». И только в одной комнате с надписью на двери «Незримая война» была хмурая похоронная тишина. В двери этой комнаты были открыты настиж. Уборщица выметала в коридор груду бланков с жирным типографским грифом «Незримая война», а также фотографии актеров и актрис, карандашные раскадровки и другой бумажный мусор. В самой комнате какой-то рабочий в грязном комбинезоне Стоял на стремянке и срывал со стены эскизы декораций несостоявшегося фильма и красочные афиши фильмов, снятых по предыдущим книгам Мигуна «Фронт без фронта» и «Война за линией фронта». С этих афиш на Вету Петровну смотрели лица самых популярных советских актеров Вячеслава Тихонова и Светланы Суховей. И юное круглое лицо артистки-суховеи, одетой в чекистскую форму, отдаленно напоминало лицо самой Веты Петровны Мигун. 10 часов 00 минут. В оперативно-полиграфическом цехе Мура импортные фотомножительные машины штамповали фотороботы-портреты, созданные по описаниям Кати Ужович, Юрия Оветикова и Александры Авдеенко. Если верить Кате то 19 января вечером из дома 36А вышел высокий, 35-летний блондин с белесыми бровями, правым верхним металлическим зубом и близко посаженными глазами. Получив его портрет, 16 сотрудников третьего отдела МУРа во главе с Валентином Пшеничным снова разъехались по всем больницам и моргам Москвы. В это же время...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 «Постановление об изъятии документов» и уложил свой портфель документы Мингадзе. В это же время бывший король ростовских домушников по кличке Фикса Володя Азарин осторожно закрывал за собой двери Баклановской квартиры, спустился в подъезд, вышел на метельный проспект Вернадского, там сел в машину к поджидавшему его пахану и сказал со вздохом «Ничего нет».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 «Попробуем!» — усмехнулся калганов Затем он низко нагнулся к окошечку и сказал приемщице, «Зоя, это для Бориса Буранского, камера 317». Приемщица удивленно вскинула глаза и узнала калганова «Витек, а ты кем приходишься этому Буранскому?» «Сводный брат», — сказал калганов глядя ей прямо в глаза.